В лакучих листьях бронзовых ив переливались оттенки ржавчины и закатов, и невозможно было даже сказать, какого, собственного цвета эти листья — красно-бурого, рожевато-зеленого или чисто-зеленого. Селвер брел по тропинке вдоль ручья, то и дело спотыкаясь о корне ив. Он увидел старика, ушедшего в сны, и остановился.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 В яве мира ты меня видеть не мог, и я Сурноля, и здесь никогда раньше не бывал. Это селение зовется Кадаст, а я Корамена, сын боярышника. Меня зовут Сельвер, сын Ясеня. Среди нас есть дети Ясеня, и мужчины, и женщины. Дочери твоих брачных кланов, Березы и Астролиста, тоже живут среди нас.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 Тропинка, по которой он бежал, вела к мужскому дому кадаста. Почти, наверное, сказал Коромена, выходя из сна. Он приплыл по морю прямо с сорноля, а может быть пришел с берега Келндева на нашем острове. Путники говорили, что великаны есть и там, и там.